В планы Неверова не входило иметь дело с обезумевшей неуправляемой толпой. Ему нужен был руководящий центр этого общества, пусть даже и не сосредоточенный в одной отдельно взятой личности. Ему нужен был центр, способный принимать разумные, подсказанные логикой решения и воплощать их в жизнь. Грайры восстанавливали порядок на удивление быстро. Беспорядочно мечущиеся толпы выстроились в ровные колонны, идущие от верха купола вдоль эстакады до самого низа. Теперь куколок и яйца передавали из рук в руки, и они текли вниз сплошным потоком. Зал пустел на глазах. Но прошло еще несколько долгих минут, прежде чем Ковентри смог снова заговорить. И, к удивлению Неверова, ничто не изменилось ни в его тоне, ни в манере держаться. «Поздравляю, вы нашли эффективное средство воздействия. Однако это ничего не меняет. Мы перенесем куколки вниз, и, как ты видишь, это займет не слишком много времени». Двигателем вашего корабля не справиться с этой горой. А если даже они с ней справятся? Тысячи километров туннелей прорыты в коре этой планеты. Мы спустимся вниз, в горизонты, куда вы никогда не сможете проникнуть. Конечно. Только если вы не примете наших условий, ровно через полчаса атака повторится. Он не верил в браваду Ковентри, хотя в его словах и была определенная доля истины. В долговременном плане положение играйров совершенно безнадежно. Люди выиграли всего лишь один единственный бой, но раз уж в этом им повезло, Неверов сумеет до конца воспользоваться плодами победы, в которую сам не верил до самой последней минуты. Но он видел, что они победили, это было написано на лице Ковентри. «В этой суматохе и жаре отдельные личинки могут погибнуть», — проговорил Ковентри. «Неужели? Жизнь каждой молодой особи для нас священна. Ну еще бы». Перестаньте поясничать и скажите, чего вы хотите. Вот так-то лучше, Ковентри. Мы хотим совсем немногого. Мы хотим, чтобы нам позволили использовать огороженный участок территории для своих сельскохозяйственных нужд. Вы должны оставить нас в покое на все время, пока наш корабль вынужден находиться у вашей планеты. Со своей стороны обещаю, что нами не будут предприниматься никакие враждебные действия против вашей колонии. Но есть еще одно условие. Еще одно? «Да. На этот раз последняя и совсем необременительная для нас. Вы должны освободить женщину, которая приехала со мной. Ее здесь никто не держит, и никто не просил тебя привозить ее сюда. Я это знаю. И ты тоже прекрасно знаешь, что именно я имею в виду. Вы должны уничтожить укусившую ее тварь. Ведь только через ее нервные центры можно осуществлять психологическое воздействие на нее. Не так ли?» Вы слишком много знаете, Неверов, и слишком многого хотите, а это опасно. Я очень старался, и поспешите, времени осталось всего 15 минут. Если через 15 минут мы не окажемся снаружи, атака на купол повторится. На следующий день, после благополучного возвращения на корабль, Неверов созвал малый совет. Эта группа, состоявшая всего из четырех человек, сложилась сама собой. и у нее не было никакого официального статуса. Прежде чем принять очередное важное решение, он считал своим долгом посоветоваться с теми людьми, от которых зависела нормальная жизнь корабля и мнению, которых он доверял. Кроме него, в совет вошли бывший штурман, а ныне его первый помощник Антони Ленц, бывший охранник, ставший начальником всех служб безопасности и на корабле и на планете Грегор Делани, а с недавнего времени профессор биологии Константин Сергеевич Алмин. Неверов никак не мог уговорить профессора официально занять должность своего помощника по научным вопросам, но Алмен тем не менее аккуратно выполнял любую порученную ему работу. Когда выражение восторгов по поводу блестяще проведенных переговоров с Грайерами закончилось, и Неверов смог наконец перейти к делу, он сообщил новость, которая, по крайней мере, ему самому казалась важной. «С сегодняшнего дня в нашу группу войдет еще один человек». «Я давно жду, когда ты это скажешь», — улыбнулся Ленц. «И ты знаешь, кто это?» «Разумеется, это Элайн. Думаю, среди нас не найдется ни одного человека, который знал бы о Грайрах больше, чем она». «Вынужден признать, что на этот раз ты не ошибся. Никто из вас не задал мне вопроса о том, можем ли мы полностью ей доверять. Тем не менее, я на него отвечу. Воздействие Грайров на психику человека возможно только через особь, которая его укусила». Это связано с индивидуальной характеристикой биологических компонентов яда. Так вот, эту тварь уничтожили в нашем присутствии сами Грайеры. Жизнь отдельного индивидуума для них ничего не значит. Каждый из Грайеров в любой момент готов умереть, если это необходимо для блага остальной колонии. А не могли они вас обмануть и подменить этого Грайера, уничтожив вместо него совершенно другого? Ведь внешне, во всяком случае для нас, они совершенно неотличимы. а сохранив контакт с Илайн, они могли бы получать ценнейшую информацию обо всех наших планах. Я думал над такой возможностью, и именно поэтому не пригласил Илайн на сегодняшнее заседание. Как вы понимаете, любое напоминание о происшедшем для нее достаточно болезненно. По мнению профессора Гурко, существует ряд специальных психологических тестов, которые со стопроцентной гарантией способны установить психологическую зависимость любого человека от внешнего воздействия, будь то гипноз, Или, как в нашем случае, подчинение психике другому индивидууму с помощью психотропного яда. Я в этом не слишком разбираюсь, но доверяю мнению нашего главного врача. Несмотря на мерзкий характер, он один из лучших специалистов своего дела. «Со своей стороны, хочу официально подтвердить, что присутствовал во время проверки, на которую Элайн Мандега согласилась совершенно добровольно», – добавил Алмин. «В настоящее время ее психика абсолютно свободна от внешнего воздействия». Тем не менее, мы договорились повторять эту проверку регулярно, каждую неделю. «А что, эти тесты действительно так надежны?» — спросил вечно во всем сомневающийся Делани. «Ну, что касается стопроцентной гарантии, в науке ее быть не может, особенно в данном случае. Мы слишком мало знаем о Грайрах, но я абсолютно уверен, что если они попытаются каким-то образом воздействовать на психику этой женщины, она сама нам об этом скажет», — ответил профессор. Даже во время предыдущего тяжелейшего криза она ни на секунду не прекращала борьбу с чужеродным влиянием и благодаря этому сумела оказать весьма существенную помощь нашему капитану во время его героического похода на вражескую территорию.